Кто это он? Всегда у вас такой? Послушай, Евгений, ты уже слишком резко с ним обошелся. Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов. Это все самолюбие, львиные привычки, футовство. И щегольство какое в деревне. Ногти ты хоть на выставку выставляй. Ну да бог с ним совсем. Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука. Идем покажу. Я тебе обещался рассказать его историю. Историю жука? Ну, полно, Евгений, историю моего дяди. Ты увидишь, что он скорее сожалению достоин чем насмешки. Я не спорю, да что он тебе так дал са? Надо быть справедливым, Евгений. И это из чего следует? Нет, ты слушай. Так вот, воспитывался дядя в пажеском корпусе. Он с детства отличался замечательной красотой. И как только вышел в офицеры, начал появляться всюду. Женщины от него с ума сходили. В двадцать восемь лет он уже был капитаном. Его ожидала блестящая карьера. И вдруг все изменилось. На одном бале он встретился с княгиней Эр. Она была удивительно сложена. Красавицей ее бы никто не назвал, но глаза, даже не самые глаза, взгляд их, что-то необычайное светилось в нем. Дядя влюбился в нее страстно. Он скоро достиг своей цели, но легкость торжества не охладила его. Напротив, он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине. И когда она охладела к нему, это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Она уехала за границу. Дядя вышел в отставку и отправился вслед за нею. Года через четыре вады он как-то опять сошелся с нею по-прежнему. Казалось, никогда еще так страстно она его не любила. Но через месяц все уже было кончено. И на этот раз навсегда. Он вернулся в Россию, попытался зажить старой жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею а женитьбе он, разумеется, не думал. Лет через десять он узнал о смерти княгини. Это случилось в начале 48 -го года, в то самое время, как умерла моя матушка. И через некоторое время дядя поселился в деревню моего отца. И с тех пор живет здесь безвыездно. Сердце у него предоброе. Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды, отдавая ему все свои деньги. но он всякому рад помочь. И, между прочим, всегда вступается за крестьян. Правда говоря, с ними он морщится, юхает одеколон. Известное дело, нервы. Ну, словом, он глубоко несчастлив, поверь мне. Презирать его грешно. Да кто его презирает? А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскис и опустился... До того, что ни на что не стал способен. Этакой человек не мужчина. Ты говоришь, что он несчастлив. Тебе лучше знать. Но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что раз в месяц избавит мужика от экзекуции. Ну, вспомни его воспитание. Время, в которое он жил. Воспитание? Всякий человек сам себя воспитывать должен. Но ну, хоть как я, например. А что касается до времени, от чего я от него зависеть буду? Пускай лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это всё распущенность, пустота. И что это за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы физиологи знаем какие-то отношения. Ты простудируй-ка анатомию глаза. Откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука. И оба приятеля отправились в комнату Базаровую. Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим. Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору отделявшему переднюю часть дома от задней и поравнявшись с низенькой дверью, остановился в раздумии, подергал себе усы и постучался в нее. Кто там? Пойдите. Это я. Фенечка вскочила со стула, на котором сидела со своим ребенком, и, передав его на руки Дуняше, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила косынку. Извините, если я помешал. Мне хотелось только попросить вас. Сегодня, кажется, в город посылают. Велите купить для меня зелёного чаю. Слушаюсь. Сколько прикажете купить? до да полфунта довольно будет, я полагаю. А у вас здесь, я вижу, перемены. Занавески вот. Да-с, занавески. Николай Петрович нам их пожаловал. душа они давно повешены. Да я у вас давно не был. Теперь у вас здесь очень хорошо. По милости, Николай Петрович. Вам здесь лучше, чем в прежнем флигельке? Конечно, лучше-с. Да. А чего вы велели вашего маленького вынести? Я люблю детей. Покажите-ка мне его. Дуняша, принесите Митю. Какой бутуз. Это дядя. Сколько пишем у месяцев? 6 месяцев. Скоро вот седьмой пойдет, одиннадцатого числа. Не восьмой, Федосик Николаевна? Нет, седьмой, как можно. Он похож на брата. Да, несомненное сходство. А, -а, а, Павел, вот где ты. Славный у тебя мальчуган.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 Так-таки, брат, к тебе и вошел, постучался и вошел, да Ну, это хорошо, это хорошо. В тот же день и Базаров познакомился с Фенечкой. Приятели вышли побродить по саду. Да, батюшка мой, Аркадий Николаевич, видел я все заведения твоего отца. Скот плохой, лошади разбитые. Отец у тебя добря окно в хозяйстве он вряд ли смыслит. Да вот хоть этот сад, например. Насажали здесь дубков, а они не принялись. Здесь надо серебристых тополей побольше сажать, да ёлок, да, пожалуй, липок, подбавивший чернозёмных. Вон, беседка принялась хорошо, потому что, оказывается, сирень ребята добрые, ухода не требуют. Тут кто-то есть. Кто это, какая хорошенькая? Да ты о ком говоришь? Известно о ком, одна только хорошенькая. Кто это? Это... Это Фенечка. Федосия Николаевна. Она... Ну, как бы тебе сказать... Э... И Аркадий, не без замешательства, объяснил Базарову в коротких словах, кто была феничком А, -а, а, у твоего отца, видно, губа не дура. А он мне нравится, твой отец, ей-ей. Однако надо познакомиться. Евгений, осторожнее, ради бога. Не волнуйся, народ матертый, в городах жевали. А? Позвольте представиться, Аркадий Николаевич приятель человек смирный. Какой ребенок чудесный. Не беспокойтесь, я еще никого не сглазил. Что это у него, щеки такие красные? Зубки, что ли, прорезаются? да Четверо зубков у него уже прорезались. А теперь вот опять дёсны припухли. Покажите-ка. Да вы не бойтесь, я доктор. Вижу, вижу. Ха -ха -ха. Ничего, ничего, всё в порядке. Зубастый будет. Если что случится, скажите мне. А сами вы здоровы? Здоровы, слава богу. Ну и прекрасно. Вот вам ваш богатырь. Как он у вас тихо сидел. У меня все дети тихо сидят. Я такую штуку знаю. И оба приятеля удалились. Прошло около двух недель. Жизнь в Марине текла своим порядком. Аркадий сиборитствовал, Базаров работал. Все в доме привыкли к нему. Фенчика в особенности до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его. С Митей сделали судороги. Он пришел и по обыкновению, полушутя, полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова. Он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем. Он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его, его, Павла Кирсанова. Николай Петрович побаивался молодого нигилиста и сомневался в пользе его влияния на Аркадия. Но охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Слуги также привязались к Базарову, хотя он над ними потрунивал. Они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дворовые мальчишки бегали за доктором, как собачонки. Наступили лучшие дни в году. Первые дни июня. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за две, за три, не гулять, он прогулок без цели терпеть не мог, а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. Однажды они как-то долго замешкались. Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад, и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал голоса молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть. Нет, Евгений, ты отца недостаточно знаешь. Твой отец добрый малый, но он человек отставной, его песенка спета. Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает. Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится, ведь он не мальчик, пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время. Да ему что-нибудь дельное почитать. А что бы ему дать? Я думаю, что фунт -крафт. В тот же день Николай Петрович говорил своему брату, сидя у него в кабинете. Вот как мы с тобой в отставные люди попали. Песенка наша спета. Что ж, брат, может быть, Базаров и прав, но мне, признаюсь, одно больно. Я надеялся именно теперь тесно и дружески сойти с Аркадием, а выходит, что я остался назади, а он ушел вперед. И понять мы друг друга не можем. Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается? Это все ему в голову сеньор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку по просто шарлатан. Нет, нет, брат, ты этого не говори. Базаров умён и знающий. Только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века. Крестьян устроил, ферму завел так, что даже меня во всей губернии Красном величают. Читаю, учусь вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями они говорят, что песенка моя спета. Да, брат, видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди. но ну, я так скоро не сдамся. У нас еще будет схватка с этим лекрем я это предчувствую. И схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную, уже готовый к бою, раздраженный, лишительный. Он ждал только предлога, и предлог вскоре представился. Речь зашла об одном из соседних помещиков».